Глава 16. «Ваше Величество, таковы условия моего императора. Понимаю, что преждевременно обсуждать столь деликатный вопрос, но для того и существуют особые пункты к договору». После велеречивых приветствий посол сразу взял бы за рога. «Поэтому нам нужен ваш ответ перед заключением нового соглашения, особенно в свете последних событий». Барон Отто фон Плеер оказался молодым до да ранним. Энергии ему тоже хватало. По прибытии в Россию австриец детально изучил наши внутренние расклады, даже съездил в Коломну, Нижний Новгород и Ярославль. Якобы для составления доклада Леопольду. Леопольд I. 1640-1705. Император Священной Римской империи с 18 июля 1658 года, король Венгрии с 27 июня 1655 года, король Чехии с 14 сентября 1656 года, второй сын императора Фердинанда III и Марии Анны Испанской. Царствование Леопольда I отмечено острым соперничеством с Людовиком XIV за гегемонию в Европе. В его правлении турки безуспешно осаждали Вену, и было начато освобождение от них Венгрии. В целом Леопольду удалось укрепить империю, стоявшую после Вестфальского мира на грани развала. О перспективах волжского транзита. И ведь не запретишь, союзник. Купцов из Священной Римской империи у нас действительно хватает. Хотя их гораздо меньше, чем голландцев, англичан или шведов. Но померанцы, мекленбуржцы, брандербуржцы и прочие голштинцы активно используют открывшиеся перспективы. При этом неслабо раздражают Данию, чей посланник регулярно жалуется на германских конкурентов. Кто же виноват, что подданные Кристиана Пятого слишком поздно оценили мой проект? Поняв, что отстают от соседей, датчане решили надавить на меня по дипломатической линии. У России хорошие отношения с этим государством. Только хитрованы, наживающиеся на заунской пошлине, не учли отсутствия у нас торгового флота, плавающего по Балтике. Обычный маршрут новгородских и иных русских купцов это Рига, Данцик, Росток и Стокгольм. Большую часть товаров мы везем северным маршрутом в Гамбург. И тем же голландцам или англичанам на телодвижение Копенгагена наплевать. У них свои договора и давить на морских гегемонов через купцов попросту глупо. Вот посол и пытается ограничить активность немцев. Шведов-датчане тоже опасаются, особенно в связи с последними успехами армии Карла XI. Впрочем, это другая история, которой придется заниматься года через два. Интересно. А что бы сказал мой царственный брат Кристиан, если бы узнал, что большая часть купцов Мекленбурга, Бранденбурга, Пруссии и Галштинии связана с Гамбургской индийской компанией? Гик потихоньку становится аналогом Ганзейской лиги, открыв представительство по всей Балтике. А сейчас ребята ордена Нащекина хорошо зарабатывают, предоставляя свои корабли немцам. Мы стараемся выгодно вкладывать похищенное золото, опутывая своими сетями захеревшие после 30-летней войны немецкие княжества. Теперь о ложке дёгтя, которая грозит стать целым ведром нечистот в нашей бочке с медом. Леопольд, который император, а не кот, решил показать свою силу. Или кто в доме хозяин, при этом не учитывая изменившиеся политические расклады. Цесарцы. Цесарцы, принятое в России в 17-19 веках наименование подданных Священной Римской империи германской нации, то есть практически всех немцев и австрийцев, долго не воспринимали нас всерьез. Венские стратеги считали, что Россия вяжется в войну на стороне Священной Лиги, и оттянет какие-то силы бусурман из Венгрии, в первую очередь крымско-татарскую конницу, а затем можно аккуратно бросить союзника решать проблемы самостоятельно. Похожая ситуация произошла с поляками, чья армия спасла Австрию от разгрома. После того, как Собеский начал проявлять излишнюю активность и зариться на Валахию с устьем Дуная, его быстренько слили. Кстати, в этой многоходовке досталось и нам. Лицемерные европейцы приостановили военные действия на год, понадеявшись, что алипаша уничтожит мою армию вслед за Польской. Козлы и вырожденцы. Но что-то пошло не так. Понятно, что операция готовилась заранее, и австриякам было сложно координировать свои действия. Уж слишком большие расстояния и отсутствие надежной агентуры. Поэтому для них стал шоком разгром Магометанской Орды и наличие боеспособного русского флота, захватившего инициативу на севере Черного моря. Вернее, кое-какой информацией союзнички располагали, и новый посол приехал без особых политических предложений с целью обыкновенного шпионажа. Вене поняли ошибку, проглядев усиление далекой варварской страны. Гонец в Москву прибыл буквально через четыре месяца после Очаковской битвы, и Отто фон Плеер резко сменил риторику. Только он не учел, что дикарский правитель внимательно следит за событиями в Европе, и цесарцы засуетились еще по одной причине. Но почему-то решили разговаривать со мной как с проигравшей стороной, Ведь османы формально не проиграли и отвели большую часть боеспособных войск за Телегульский лиман. Еще и треть этой армии вновь оказались в Венгрии. Я как раз вернулся из обзорной поездки по стране, решив погрузиться во внутренние дела. Думал, внешнеполитическая ситуация более-менее стабилизировалась, и можно уделить время промышленности, торговле, заодно разобрать жалобы, которых набралось немало. Есть вещи, которые приходится делать самому. Произвола и дурости в стране хватает. Вот народ и бьет челом напрямую царю-батюшки, если суды с местными властями не справляются или предвзяты. И вдруг сразу несколько маневров со стороны союзников, заставивших меня поменять планы. Сначала аудиенцию запросил посланник Речи Посполитой Станислав Бенковский. Этот невысокий и сухопарый человек сильно отличался от канонического образа польского шляхтича. Посолнечный голял моржовыми усами, стрижки под горшок, предпочитал парик и носил кюлоты с французским кафтаном вместо кричащих польских одежд. Эдакий западноевропеец, но весьма скромный и незаметный. У пана Станислава не было никаких украшений, кроме перстня на среднем пальце. А еще он предпочитал темные цвета, что редкость для этого времени, когда большая часть мужчин похожа на павлинов или попугаев. Разведка донесла, что дипломат-хитер прагматичен и имеет влияние на Собесского, при этом не раздражает магнатов. Прошлый посол, покойный Кшиштов Гримултовский, спокойно встал на русское довольствие и помогал мне проводить выгодную России политику. Вельможа откровенно свою страну не предавал, но сделал многое для нашего сближения с Яном. Заодно сдал МИДу и русской разведке немало внутренних польских раскладов. Его преемник оказался из другого теста. Если кратко, то после положенных протоколом экивоков Бенковский заявил о возможном выходе Речи Посполитой из войны и переговорам с Османской империей, запланированных на следующий год. Это я по наивности решил, что можно начать давить на Собесского, шантажируя прекращением помощи. Заодно не мешает потребовать облегчения жизни православного населения Литвы, находящегося под сильнейшим прессом. После окончания войны с Россией и Швецией поляки очень жестко взялись за религиозный вопрос. С коронных земель изгнаны все протестанты, а в восточных воеводствах началась кампания по переходу православных в униатство. Избавившись от пассионариев, ушедших в гетманство и Россию, панам стало легче давить на крестьян. Но этот вопрос вторичен. Насколько я помню, в первой половине XIX века белорусов спокойно вернули в лоно истинной церкви. Жалко, что властей не хватило ума провести подобную операцию на Волыне и Галиции. Сейчас произвести маневр с возвратом отторгнутой части русского народа в лоно православия гораздо легче. Надо просто завоевать землю и установить там свои порядки. Огнем или мечом – вопрос житейский в ближайшее время придется ответить слишком умному послу вызывающему у меня откровенную неприязнь ненавижу иезуитов. А от пана станислава за версту несет обществом иисуса хотя дипломат и скрывает эту связь что гораздо опаснее будь он хоть трижды патриотом польши забавно что папский нунций опицо половичини давно не поднимает вопроса об открытии иезуитской миссии в москве У нас сейчас неплохие отношения с Римом, скорее всего, сдобренные венецианским и генуэзским золотом. Поэтому посланник больше сидит в царской библиотеке, изучая древние трактаты, которые мы с ним обсуждаем чаще, чем текущую политическую обстановку. Католик оказался приятным собеседником и настоящим фанатом истории. Повезло мне встретить родственную душу. Вот мы и начали регулярно устраивать дискуссии, приглашая на них Лызлова с преподавателями Академии. Правда, в ближайшее время придется обойтись без сторонних собеседников. Касательно Ордена, то его разведка работает на Руси давно и успешно. В чем убедила меня встреча уже с австрийским послом. Еще и протекает у нас где-то, возможно, в канцелярии одного министра. По крайней мере, противник насторожился. Скорее всего, до Рима дошла информация о моем намерении захватить Литву. Вернее, какие-то крупицы о решении, принятом недавно. Недаром пан Бенковский привязал будущую помощь Речи Посполитой к заключению Вечного Мира. А это значит, что мы не имеем права лезть во внутренние дела соседей. Или прокололся кто-то из литовских магнатов, которых наша разведка сейчас активно стравливает между собой. Не знаю. Будем разбираться. Для этого и существует контрразведка. Пусть копают. В остальном польский посланник не ставит ультиматума напрямую. Своим сухим голосом Станислав сообщил, что король подумывает ограничиться Подолием, Севером Баташане и Буковины, которую он все равно захватил. На чем они начнут договариваться с османами? Часть земель поляки удержат, но временно. Сейчас как раз удобный момент, чтобы зафиксировать все в договоре. Проблема заключается в нежелании султана вести вообще какие-либо переговоры. Атаманская порта уже лет 200 разговаривает с соседями исключительно с позиции силы, не начинает переговоры первой и старается избегать передачи каких-либо земель. Однако на другой чаше весов расположилась русская армия, нависшая над Крымом, захватившая часть побережья Черного моря и несколько бусурманских крепостей в придачу. Недаром в Измаиле, Килии, Хаджибеи, Бендерах, Сучаве и Текучи засели крупные группировки бусурман. А в Едисане и Дорбрудже снова сформировались две кочевые орды из беглецов, стянувшихся со всей дикой степи. Перешейк между Черным морем и Телегульским лиманом тоже начали укреплять. Нас боятся. Хорошо, что талантливого Мустафу Пашу перебросили на Венгерский фронт. Иначе пришлось бы готовиться к новой кампании уже весной. Этот беспокойный серп еще попьет кровушки и врагов порты. Но сейчас противник выжидает копит силы и укрепляет важнейшие города региона. Ситуация патовая. До следующего года уж точно. А далее всякое может быть. Если Собеский договорится с османами, то нам придется воевать в одиночку с мощной группировкой, которая сидит в надежной обороне, но может постоянно атаковать наши позиции силами легкой кавалерии. Что вынуждает Морткина растягивать линию обороны. Ведь надо охранять и тылы. Куда? прорываются маневренные казацкие и татарские отряды. Перекрыть всю степь сейчас невозможно. Мы храняем броды и основные шляхи, но группа в сотню всадников практически неуловима, если идет разорять земли, а не захватывать полон. Такая вот неприятность, решаемая только захватом всего Едисана вплоть до Дуная, многое зависит от действий неприятельского флота. К кораблей в открытом море мои моряки не готовы, Диверсанты сожгли часть строящихся судов и подорвали работу Константинопольской верфи, но этого недостаточно. Получается странная ситуация. Магометане наклепали достаточно судов, вооруженных при помощи Франции. Плохо, что к подготовке экипажа османы подошли на удивление тщательно. На новой эскадре много наемников, особенно артиллеристов. Этот ребус придется решать капитану Морозини. Сейчас стратегическая инициатива на стороне России, а тактическая за неприятелем. Нам просто тяжело спрогнозировать будущий удар, ведь десант способен высадиться практически в любом месте Крыма и городах западнее Буга. Конечно, Марткин продолжит выполнять план по вытеснению хана с ордой с полуострова. При этом внушительные силы придется расположить в устье Днепра для отражения возможного контрудара. Пока же в степи происходят постоянные стычки небольших отрядов кочевников и казаков, принадлежащих разным лагерям. Не успел я обдумать ситуацию и посоветоваться с главой МИДа Шереметьевым, как в Коломенском появился Отто с игровой фамилией фон Фонплеер. В Кремль ехать не хотелось, поэтому иностранец посетил мою резиденцию. Смешно было наблюдать, как он пытается сдержать любопытство, переходящее в удивление, разглядывая футуристическую обстановку кабинета. Мастера постарались и изготовить новый рабочий стол, где разместились лотки для бумаг, письменные принадлежности с перьевой ручкой и лампа лампы изящной отделки. Но главным хитом помещения являлись книжные шкафы со стеклянными дверцами и огромный глобус. Добавьте к этому зеркало, занимающее половину противоположной стороны. Дяденька явно получил психологический шок. Впрочем, дипломат быстро пришел в себя и сразу приступил к делу. Чиновники и иностранцы прекрасно осведомлены, что царь-батюшка терпеть не может слабоблудие. Разве что на официальных церемониях мне приходится подстраиваться под требования этикета. В остальном предпочитаю не тратить свое и чужое время. Что в Европе считают чудачеством, а меня прозвали варваром. Ага, зато у цивилизованного посла чуть челюсть не отвалилась от удивления. Цивилизатор, мать его ети. Еще забавные истории рассказывают о реакции европейцев на канализацию. Они так гадят либо в горшок, либо в ведро, а продукты жизнедеятельности во многих городах выливаются в уличные канавы. Про распространенность бань на Руси лучше не упоминать. Настоящие европейцы моются редко, предпочитая нивелировать зловоние духами. Так кто из нас варвар? Касаемо запросов императора Сри, то они оказались совершенно неприличными. Леопольдушка возжелал заранее разделить территории Отаманской империи, и по его замечательному плану Австрии отходит Банат, Сербия, Болгария, Трансильвания и часть Валахии. Венгрия и Хорватия ныне захваченные османами, априори считаются австрийскими владениями. Мне с барского плеча дают Крым, Южную Молдавию, Едисан и северную часть Устья-Дуная. По мысли венских стратегов, совершенно оторванных от реальности Греция, вплоть до Фраки, а также все острова, переходят венецианцам. Северные Валахи и Молдавия должны стать частью Речи Посполитой. Хорошо, что ребята не забыли о союзниках. Вернее, по их плану поляки будут нависать над узкой частью побережья, контролируемого Россией, став причиной нового противостояния. А Венеция все равно возьмет свое, поэтому лучше не ссориться со столь Нужным союзникам. Посол даже не заикнулся о Константинополе, Боснии, Македонии и Фракии. Значит, для Вены важно сохранить порту, пусть с обрезанными европейскими владениями. Мне вот интересно, откуда такая алчность и высокомерие, не подкрепленные реальными силами? Предположим, что осман можно пошатнуть даже в составе нынешней коалиции без России. Мешает только война с Францией, которая пока не собирается успокаиваться. Плюс Польша весьма ненадежный союзник. Но даже при самых благополучных раскладах, учитывая талант восходящей звезды Евгения Савойского, Священную Лигу ждет война длиной лет в 20. В отличие от нас, Австрия более рыхлое государственное образование, и на ее шее всегда будет висеть Венгрия, часть знати которой даже сейчас воюет на стороне турок. Это ведь бесконечный конфликт, наносящий империи постоянный урон. То же самое касается Трансильвании, Валахии и даже Баната, где православное население лояльно пока есть угроза со стороны Магометан. Добавьте к общему веселью десяток немецких государств, периодически воюющих с Веной. Все очень запутанно и неоднозначно. Как австрийцы собираются контролировать это шапито? Не знаю. Я же за восемь лет довел самодержавие до логического завершения, заодно создал милитаристское государство. Уничтожена как боярская, так и церковная оппозиция, исключающая внутренний конфликт. Сейчас наше общество – монолит. Русское царство и ранее не отличалось особым миролюбием, но часто подвергалось нападениям со стороны соседей. Нам не хватало организации и развитой экономики. При мне вся страна в той или иной мере работает на армию. Да, никто не душит народ и предпринимателей налогами, что не отменяет сути. Мы — экспансионистское государство, поставившее цель уничтожить и захватить территории двух соседей, являющихся нашими историческими врагами. Ко всему прочему, у нас лучшая в мире пехота, а артиллерия приближается к французским коллегам по выучке и организации. Если потребуется, то я вмиг переведу экономику государства на военные рельсы. Пусть придется свернуть большинство реформ и увеличить армию до неприличного размера, Но у государства есть мощный резерв. Недавно Минфин сделал предварительный расчет. По данным ведомства Лихачева, Россия может позволить увеличить налоги и пошлины на 50% без критического урона хозяйству страны. По крайней мере, три года будет продолжаться рост экономики, включая приток иностранных купцов, и не только на Волжский транзит. Многие европейцы оценили наши лояльные к бизнесу законы безопасности, начав создавать долгожданные совместные предприятия. Ни одно государство мира, кроме порты, не может позволить себе подобного. И то басурмане банально разорят свое население, выжив из него нужную сумму. Султану плевать на простой народ, особенно христиан, езидов и шиитов. Какая к черту Австрия? Там такая сложная система управления и взаимодействия внутри Сыри, что государство просто надорвется. Пока Габсбургов спасают испанские родственники и папа, оплачивая часть расходов на армию, поставляя ресурсы и наемников. Иначе Австрия давно бы рухнула. При такой недалекой внешней политике удивительно, что Вена вообще умудрилась выжить, взять ту же реформацию и 30-летнюю войну. Тогда многие вопросы вполне решались переговорами. Однако фанатики устроили континентальную бойню вместо того, чтобы выбить с Балкан турок, и уничтожить пиратов варварского берега, наносящего чудовищный урон католическим странам. Но еще меня задело проталкивание интересов и иезуитов. Понимаю, что Орден сыграл большую роль в контрреформации. Но при чем здесь мы? Не разобравшись в ситуации, меня снова решили взять на понт. Теперь уже австрийские клоуны, считающие себя грамотными манипуляторами. Странный заход, далекий от вменяемой дипломатии. Они действительно держат меня за дурака или папуаского вождя с ограниченным мышлением? Или считают все успехи русской армии и экономики случайностью? Мол, повезло откусить серебра на транзите, поэтому дикие московиты могут позволить себе воевать. К неуважению и пренебрежению я привык. И даже готов признать логику иностранцев, наблюдавших за внутренним состоянием России при Михаиле Первом и Алексее I сами виноваты, растратив бездну времени на всякие глупости, отстав от Европы во всех сферах. Заодно повторили ошибки соседей, самостоятельно устроив внутренний церковный раскол. Но ведь разведка существует для анализа текущей обстановки в стране друзей и врагов. Часто изменения в стране происходят за короткий период, что необходимо отслеживать и учитывать. Достаточно пройтись по Москве, посетить Красную площадь, С первым в мире трехэтажным торговым пассажем или сходить на стадион для игры в лапту, чтобы осознать кардинальное преображение некогда дремучего государства. Мешает спесь. Это ваши проблемы. Придется провести для господина посла небольшой ликбез, чего я обычно сторонюсь. Незачем показывать свою силу перед достойным противником и даже союзником. Пока мне пришлось лишь дважды прибегнуть к глобальному анализу политического расклада в мире. Думаю, посол Морозини и барыга Бидерман до сих пор помнят эти уроки. «Знаете, Отто...» — откидываюсь на спинку кресла и машу рукой Сави. Хмурый детька подскочил к столу и налил мне бокал вина. Не одобряет воспитатель столь раннего употребления хмельного. Согласен, что алкоголь вреден, но иногда надо расслабиться. Меня поразила неосведомленность советников Его Величества Леопольда. «Я уверен, что это их проект». Указываю на документы, лежащие передо мной. Он основан на тотальном невежестве. Вы же не просто так ездили по России, изучая наши возможности. Не отрицайте, ваш поступок логичен и заслуживает уважения. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И вы воочию убедились в силе моей державы. Поверьте, мы можем воевать с магометанами в одиночку. Более того, наша армия уже способна разбить любые силы противника. Да, это будет стоить огромных потерь, которых я стараюсь избегать, но даже при мобилизации всех османских сил нас не вытеснят далее засеченные черты. Затем уже мы соберем все резервы, включая Калмыцкую, Башкирскую и Ногайскую конницу, полки внутренних войск и ополчения, после чего весь север Черного моря станет русским. Господари Молдавии с Валахией приползут ко мне просить покровительства. Просто такая компания отнимет у страны все ресурсы, и победа станет первой. И я могу сделать это, в отличие от вас. Халеное лицо фон плеера не выражало никаких эмоций. Большое внутреннее напряжение собеседника выдавал только внимательный взгляд и сжатая в кулак правая ладонь. Только до этого не дойдет. Даже при самой неблагоприятной обстановке султан не сможет собрать армию, сопоставимую с той, что мы разбили в июне. Через два года, может быть. Конечно, если вы и поляки заключите мирный договор. Однако Россия не собирается стоять на месте. Уж Крым мы к тому времени не возьмем. А это основная цель всей нашей кампании, затеянной восемь лет назад. Да, усмехаюсь незаметно дернувшемуся собеседнику. Я бы в любом случае пошел на юг. Помощь Австрии и Венгрии оказалась ко времени, но не более того. Вы решили, что управляете мной, но ошиблись. Теперь подумайте, сможет ли ваша держава сражаться одновременно с Францией и портой. Ведь мы тоже можем запросить переговоров с Константинополем и заключить мир лет на пять или семь. Можно временно забыть про Крымское ханство, которое в любом случае не успеет восстановиться. Да никто им не позволит. Для этого у нас есть казаки, которые продолжат разорять полуостров без захвата земель. И Венеция вряд ли остановится. Республика более ста лет. Одна противостоит османам, не собираясь останавливаться. И султан скорее пойдет на переговоры со мной, чем со Священной Лигой. Ведь ваши дела гораздо хуже, о чем мне прекрасно известно. Поэтому попытка Австрии давить на меня выглядит нелогично. С Россией надо договариваться, а не запугивать ее. Делаю добрый глоток вина и насмешливо смотрю на мнущегося перед столом посла. Естественно, никто не предложил ему присесть. Это позволено моим соратникам или представителям дружественных стран, а не всяким вымогателям. Французы взяли Мюнхен и находятся в пятидневных переходах от Зальцбурга. Их остановила приближающаяся зима. Растянутость коммуникаций и успехи шведской армии на Рене. Но это разрешимые проблемы. Продолжаю глумиться над Отто. Подумайте хорошенько, позволят ли Людовик своим верным союзникам заключить перемирие, когда победа так близка. Думаю, переброска армии Мустафы Паши связана с планами Великого Дофина атаковать австрийские земли. И боюсь, что теперь вражеские войска подойдут к Вене с запада, а возможно и с двух сторон. Вы сами себя перехитрили, когда предали польского короля и меня. «Позвольте, это какая-то предалета!» Вряд ли, перебиваю начавшего, запинаться фон плеера. Но я не в обиде и прекрасно понимаю, что это политический момент. Поэтому столь откровенен и не стал злиться на ваш ультиматум. В нужный момент я тоже приму решение, выгодное моей стране, позабыв про любые договоренности. Конечно, это касается столь ненадежных союзников, как Австрия. Предпочитаю быть честным с тем, кто держит свое слово. В будущем такая позиция всегда окупится. «Прошу меня простить, Ваше Величество!» «Возможно, я неверно объяснил предложение императора», — произнес гость. «Военные действия в Венгрии не прекращаются уже много лет, и мы не предавали Россию. Согласен, что между Австрией и Польшей существует определенные разногласие, но Ян третий, перестал слушать голос разума, решив воевать спорты самостоятельно. Он не скрывает своего желания покорить Валахию и Трансильванию. Что неприемлемо для нас, ведь Семиградия...» В течение 17 века в восточной и юго-восточной части Трансильвании стали обосновываться сикей – венгероязычное племя. В 17-18 веках районы на юге и северо-востоке региона также стали осваивать немецкие колонисты – трансильванские саксы. Немецкое название Трансильвании – Семиградия – происходит от семи главных укрепленных городов, основанных трансильванскими саксами – Немецкое влияние стало более заметным, когда в начале XVIII века король Венгрии Андраш II призвал Тевтонский орден, чтобы защитить Трансильванию и область цара бырсей от набегов половцев. После того, как орден расширил свою территорию за пределы Трансильвании без разрешения, Андраш изгнал рыцарей в 1225 году. Исторические земли Венгрии, вошедшие в состав Австрии при императоре Фердинанде I более 150 лет назад. Все остальное это просто попытка разделить область влияния. Именно поэтому в нашем проекте присутствует Польша, несмотря на сложные отношения с ее королем. Вене прекрасно понимают, что мы не сможем победить нехристи в одиночку. Что же ты, Фрая, раздал назад? Недавно пытался выворачивать мне руки, и вдруг рафик не виноват. Значит, на Западном фронте все плохо. Эти деятели до сих пор не поняли, что Голландия и Испания не смогут противостоять Франции на море без поддержки Англии. Слишком большую мощь набрал Париж за последние десятилетия. Разбить французский флот реально, победить нет. Сейчас в Атлантике ведется каперская война, которую проигрывают голландцы и испанцы. Торговцы сбиваются в огромные караваны, иначе невозможно противостоять нападениям пиратов что ведет к подорожению товаров и потере времени на перевозку. Англичане же заняты внутренними разборками и стоят на пороге гражданской войны. Якова Стюарта пока не свергли, так как без мужа Аранского его дочурку не воспринимают всерьез. Баба-сэр. Оппозиция сейчас собирается вокруг нескольких лидеров, что на руку католикам и их французским друзьям. Флот островитян силен, но пока вне игры. А английские купцы страдают от корсаров, причем обеих сторон конфликта. Особенно зверствуют испанцы, имеющие огромный зуб на своих давних врагов. А внутренний бардак не мешает тамошней морской братве использовать благоприятную ситуацию для обогащения. А главную выгоду от происходящего получает Россия, ведь поток товаров через волжский транзит только растет. Ну и ГИК под это дело перехватывает инициативу. На Балтике уж точно. Португалия тоже в профите, ее пока не втянули в войну, хотя ее заокеанская торговля тоже несет немалые убытки. Генуя сейчас пытается перенаправить взгляды Педру II на марокканский и алжирский берег, дабы уничтожить магометанских пиратов. Не знаю, что из этого выйдет. — Только вы зря рассчитываете на итальянских торгашей, Ваше Величество, — продолжил Вещететта. Венецианцы второй раз разбиты на Крите и нуждаются в передышке, чтобы восстановить силы. В свою очередь, их генуэзские друзья-враги недавно оконфузились в Алжире. Поэтому русским морякам при всей их храбрости будет сложно противостоять флоту Магометан. А султан спешно строит новые корабли, это нам известно от надежных людей. В итоге у России нет более надежного союзника, нежели Священная Римская империя. Французов мы остановим. В этом никто не сомневается. Две армии Людовика разбиты на Маасе и в Северной Италии. Недавно мне пришла Депеша, где сообщается, что в следующем году наша армия атакует Дофине, заставив неприятеля перебрасывать войска и оставить Восточную Баварию. Здесь фон плеер прав. Евгений Савойский хорошо поддал маршалу Катина недалеко от Турина, достигнув французской границы. Не помню, было ли такое сражение в моей реальности. Меня больше волнует, что генуэзцы налажали при попытке захвата пиратского гнезда под названием Алжир. Ничего страшного не произошло, и город подвергся мощнейшей бомбардировке, заодно уничтожившей немалую часть вражеских кораблей. Однако взять крепость торгаши не смогли. Наверное, разучились толком воевать в последнее время. Первый блин — комом, как говорится. Пусть австрийцы не злорадствуют. А республику возглавляют умные люди, они сделают верные выводы. Ведь у Генуи нет иного пути, нежели выход из тени и выполнение нашего общего плана. Иначе ее ждет деградация и забвение. За каким чертом венецианцы снова полезли на Крит, для меня загадка. В первый раз они неслабо огребли, понеся большие потери. Так меняйте тактику. Но желание взять реванш за поражение двадцатилетней давности оказалось выше логики. Послал бог союзничков. Включая сидящего передо мной посла державы, в любой момент способны предать. Итальянцы хоть просто ошиблись, а вот австрийцы — редкостная гниль. Лучше дружить с Собеским, умеющим держать слово, чем со столь отвратными персонажами. Думаю, придется возобновить поддержку Речи Посполитой. Чертов Бенковский еще и денег запросил. Я тут радуюсь наполняемой кубышки, куда стекается отмытая в Гамбурге золото и часть серебра с транзита. Мне вообще-то скоро выкупать Балтийское побережье и Карелию, утерянную благодаря предателю Шуйскому. Чую, что переговоры с Карлом придется отложить. Продолжение войны Польши гораздо важнее. Есть русская пословица «нельзя делить шкуру неубитого медведя». Перевожу «народную мудрость» на немецкий. Для начала предлагаю выполнить условия действующего договора и ударить по османам в следующем году. Даже Порта не выдержит одновременной войны на четыре фронта. Затем можно определить зону влияния. Бессмысленно заниматься этим сейчас. Если Австрия против, то Россия все равно продолжит войну и поддержит Польшу. Говорю вам это откровенно в знак моего дружеского расположения. Предлагаю считать кампанию прошлого и этого года недоразумением. У нас один враг, о чем не стоит забывать. Через несколько дней будет готово послание его величеству Леопольду, а также предложение о совместных действиях. Надеюсь, в Вене внимательно отнесутся к проекту новой кампании. Ближайшие три года — удобный момент для уничтожения военной мощи Магометан. В противном случае они отдышатся и переломят ситуацию. Тогда война станет бесконечной. «Я доложу о ваших предложениях Его Величеству», — кивнул фон Плеер, изображая непреклонную решимость. «Приятно слышать, что Россия продолжит борьбу против врага всего христианского мира». «Мели, меля твоя неделя!» Чего-то меня потянуло в фольклор. Иначе невозможно серьезно относиться к подобному лицемерию. «Есть уверенность, что австрийцы не полезут на осман в следующем году». Еще постараются вбить клин между мной и польским королем. Такова их сущность. Или Вена сильно напугана действиями неподконтрольных держав. Неважно, в свое время они мне за все заплатят. Насчет иезуитов. Вот-то смотрю в блеклые, голубые глаза посла. Присутствие любых католических школ и миссий на русской земле недопустимо. Передайте моему царственному брату Леопольду, что действия Ордена только вредят отношениям между нашими державами. Любые попытки влезть в мои дела будут пресекаться очень сурово. И я не посмотрю на статус гостя, отправляя его на кол. Находящиеся в России адепты Игнатия Лайолы обязаны выехать за пределы страны в течение двух недель. Далее в дело вступит тайная канцелярия. Вы же знаете, чем она занимается. Вот и поговорили. Смотрю на дверь, закрытую за послом, и снова тянусь к бокалу. Надоело. Какой-то бесконечный водоворот интриг, предательства и подлости. Как тут сохранить душевное равновесие и психику? Надо срочно расслабиться. Решено, еду к девкам Воробьева. Хотел сегодня поиграть с детьми, но успею. Жену тоже навещу позже. Подождет.